Глава 22. В холском я добрался до куста шалфея высотой в 3 фута, за которым и укрылся. Нацелился я на стену, отделявшую пустыню от территории развлекательного комплекса. Такие растения служили укрытием от солнца, их листва пищей зайцам и различным грызунам. А к тем местам, где водились зайцы, крысы и мыши, подтягивались и змеи, которым тоже хотелось есть. К счастью, змеи пугливы.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 Если бы они и смотрели в мою сторону, то их прежде всего интересовало бы движение. Но качающийся куст шалфея не мог привлечь внимание. Ветер с севера усилился, так что качались все кусты, да и ды трава тоже. Перекати-поле пришло в движение, тут и там из земли поднимались маленькие пыльные вихри. Избежав фукуса змеи, укола жала скорпиона и челюсти паука, я добрался до границы территории развлекательного комплекса. Поднялся и привалился спиной к стене. Меня покрывало белиосы пыли, белой пыльцы с обращённых к земле странных листочков шалфея. Благодаря психическому магнетизму я не только частенько попадаю в опасные ситуации, увы, достаётся и одежде, стирки у меня после таких походов прибавляется. Отряхнувшись, я двинулся вдоль стены, закруглявшейся к северо-востоку. На этой стороне бетонную стену высотой в 8 футов только побелили. На другой обращённых к шоссе открыты посетителям развлекательного комплекса, а штукатуры ли покрасили в розовый цвет. После землетрясения и пожара администрация резервации через каждые 100 ярдов расставила вокруг развлекательного комплекса металлические таблички, строго предупреждающие, что вход на территорию панамента воспрещён из-за опасности обрушения зданий и наличия в воздухе токсичных веществ. Под ярким солнцем пустыни Мохаве таблички выцвели, Но прочитать предупреждение труда не составляло. Вдоль стены, со стороны развлекательного комплекса, рощицами посадили пальмы. Разрушенную землетрясением орбигационную систему на территории Панаминта не восстановили, и пальмы, само собой, засохли под жарким солнцем. На некоторых листья засохли и отвалились, на других стали коричневыми, хрупкими, обвисли, но тем не менее я нашел рощицу, которая заслоняла небольшой участок стены от отеля.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 Попасть внутрь, оценить обстановку, выяснить, где держит Дени. Если станет ясно, что без посторонней помощи Дени не освободить, позвонить в айту портру, пусть в этом случае не удастся обойтись без полицейского вмешательства, его психический магнетизм может стать причиной чьей-то смерти. Я выскочил из-под деревьев и побежал по выложенному камням берегу, где в недавнем прошлом густо намазанные кремом от загара люди дремали на шезлонгах, готовя себя к встрече с меланомой. Мистер разнообразных напитков с ромом, открытый бар у кромки бассейна предлагал внушительные горки птичьего помёта. Производители этого богатства я не видел, но слышал. Они шебуршились под крышей из искусственных пальмовых листьев, в свив себе гнёзд у стропил, имитирующих бамбук. Когда я пробегал мимо, птицы выразили своё возмущение криками и взмахами крыльев, но из-под крыши не вылетели. К тому времени, когда я обежал бассейны и добрался до чёрного хода отеля,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 примерно пару лет или около того после разрушения комплекса племя платила частной охранной фирме за постоянное 24 часа в сутки, 7 дней в неделю патрулирование территории панамента. Но по мере того, как иски и встречные иски множились, вероятность того, что развлекательный комплекс может отойти к кредиторам, к ужасу кредиторов, возрастала, а плата услуг охранной фирмы представлялась уже неоправданным излишеством. Стоя в отеле за спиной набирал силу ветер, надвигалась гроза, Денни грозила опасность, я тем не менее не спешил переступить порог. Конечно, я не был таким хрупким, как Денни, ни физически, ни эмоционально, но у каждого человека свои проблемы. Я замешкался не из-за людей или других живых угроз, с которыми мог столкнуться в отеле. Нет, меня остановила мысль о бродячих мёртвых, которые могли обитать в этих закопчённых руинах.